Глава 95. Давай вместе устроим галактике сюрприз. Впрочем, я неси это не волновало. Даже если Ван Джен станет бессмертным небожителем, он всё равно возьмёт его с собой. Ого, похоже ты совсем не похудел в этой банке. Это всё из-за того, что ты стал небесным рангом? Эй, хватит меня щипать. Ты же знаешь, мне не нравятся парни, смеясь, возразил Ван Джен. А вот ты, кстати, стал ещё толще. Смотри, так ты скоро превратишься в мячик. Не беспокойся об этом. Так или иначе это будет не твоей проблемой, рассмеявшись, ответил Ян Сиао. Атмосфера в комнате внезапно стала намного легче. Ван Чжэн, извини, что сразу к делу, но текущая ситуация немного критическая, Я взял слово Му Не успели они разобраться с одной проблемой, как на горизонте замаячило следующее. Ван Чжэн замахал рукой и улыбнулся. Всё хорошо, старейшина Му Я слышал, о чём вы здесь говорили. В этот момент Лань Лин сразу же покраснела. Означает ли это, что он слышал её признание? Тогда скажи, как нам поступить? Ван Жэн совершенно не колебался. Отправиться в солнечную систему и уничтожить врагов. Он не может позволить империи Тьмы одержать победу, как с точки зрения стратегии, так и с точки зрения своей привязанности к родине. Ван Жэн чувствовал себя обязанным отправиться домой. Таким образом, лидер задал направление, и всем остальным оставалось лишь заняться подготовкой к военному походу. Хотя теперь до эйдары появились корабли, Их экипажи не имеют никакого опыта к тому же на них почти нет космических воинов в основном пилоты но несмотря на это все присутствующие были готовы последовать за Ванжэном куда угодно даже отправиться в военную экспедицию врачи хотели провести всестороннее обследование Ванжэна но он отказал им его тело как у воина небесного ранга уже вышло за рамки возможности нормального человека и в стандартной медицине нет никаких подходящих теорий для проведения анализа Пока внутренняя вселенная это совершенно неизведанная область. Что касается решения отправиться в экспедицию в солнечную систему, Ванжон принял его не на поводу эмоций. Это было продуманное решение. Изначально он хотел полететь туда один, однако узнав об изменениях в формировании звёздного флота Дейдары, ему вдруг пришла в голову идея. Если этот флот вступит в сражение сейчас, то он определённо окажется уничтожен, несмотря на то, что мудрейшие учатся быстрее людей, их боевой опыт равен нулю. А операция только на теорию недостаточно. Тем не менее, было очевидно, что Ван Жэн не станет пускать столько дайдурианцев на убой. И в этом как раз оставалась загадка. Что же он придумал? Когда Ван Жэн получил обратно свой Скайлинг, он сразу же нашёл в нём номер старого друга. Тем временем Ся Юйсиню было очень скучно, ему нечего было делать. В штабе царила паника, и все пытались свалить вину за поражение на кого угодно, лишь бы скинуть её с себя. Представители двух фракций опять встретились. Но ОСЮИСИН занимал низкое положение, поэтому его слова не имели никакого значения. Кроме того, он ничего и не говорил. Это было бы бесполезно. Может ли это быть концом солнечной системы? Откровенно говоря, ОСЮИСИН ничего не чувствовал по этому поводу. Кто-то называет это отсутствием чести, кто-то бессердечием, но ОСЮИСИН был просто реалистом. Будет нелогично, если такая солнечная система не проиграет эту войну. Он же в свою очередь может лишь делать своё дело, не в его власти изменить волю бога. И союе не имел намерения сделать это. Да, они с Вандженом отличаются. Он не хочет бороться за возможность. Если она представится, можно попробовать и раскрыть свой потенциал, а если нет, то пусть так и будет. Смерть в бою это такая же смерть. Жизнь человека как свеча, как только она погаснет, все начнут её забывать и в конечном итоге забудут. Иначе говоря, нет смысла стремиться стать героем. Его Ленг зазвонил, и союе машинально ответил. Военный штаб земли «Отдел анализа. Слушаю. привет. Кажется, ты очень серьёзно относишься к своей работе. Я очень рад. Гледина с её Ван Джин расплылся в улыбке. Саюсин сначала удивился, а потом беспомощно замотал головой. Не ожидал тебя услышать. Зачем позва А, значит, возвращаешься. Ван Жону не потребовалось объяснять, его друг сразу всё понял. Среди людей, которых он знал, Саюсин всегда был самым умным и, возможно, даже самым талантливым. Увидев Кенвок Ван Жэн, Сюй Исин, пожал плечами. Это бесполезно. Бесполезно, если я буду один. Как насчёт объединить силы? С улыбкой спросил Ван Жэн. Я разберусь с тремя мастерами небесного ранга, а ты возьмёшь на себя ответственность за флот противника. Вроде справедливое разделение обязанностей, как считаешь? Ты слишком высокого мнения обо мне. Я простой офицер штаба. Если быть точным, я даже не имею права сражаться на поле боя. С горькой улыбкой ответил Сюй Синь. На Земле, в Аслане, в Высшей академии X и даже на планете Оракул никто не обращал на Суй Сина особого внимания. Таким образом, когда он вернулся на Землю, он смог получить лишь эту низкую должность, и то только благодаря связям своей семьи. Он действительно был неизвестен. Однако репутация не означает способности. Ван Чжэн знал, что среди всех, кого он знает, есть только один человек, чей талант можно сравнить с его собственным. "Фала, для тебя я уже нашёл. Хотя все пилоты в нём новички, Модрейшие из Дзэрьянцев лучше всех чувствует колебания духовной силы. Вопрос лишь в том, сможешь ли ты сыграть в игру угрожань Зэньсяня, спросил Ван Джен. Духовная сила Сыю Синя также была самой сильной из тех, с которыми Ван Жэн сталкивался. Он уже продемонстрировал это на планете Оракул. Более того, Сыю Синь и Жэнь Зэньсянь должны быть людьми одного типа. Все вокруг Ван Жэна были шокированы услышанным. Кто такой Жэнь Сюань? «Ныне это самый известный человек в Млечном пути? Он один давил Аслан до отчаяния. Даже премьер-министра Бедана заявил, что он сам может умереть, но на Джен Зин Сюане не должно быть и царапины. Парень стал национальным достоянием. Бесчисленные страны исследовали и пытались имитировать его тактику ведения боя, но ни одна из них не достигла успеха. Этот Саюсин, кто он такой? Саюсин слегка покачал головой. Я не уверен. Глаза всех стали ещё шире. Не уверен? Что он говорит, чёрт возьми? но у меня есть свои заготовки, которые тоже могут сработать. Ванген рассмеялся и в ладоши. «Тогда давай объднём силы и устроим республике Махия и её союзникам сюрприз. ЗСО, нам придётся побеспокоить канцлера Е, чтобы он всё устроил. Яцусуки кивнула. Вопрос относительно Юсине простая задача. Сейчас в штабе нет недостатка кадров, так что никто не обратит внимания на его перевод. Выключивская Ален к закрыл глаза и глубоко вздохнул. Улыбка появилась в уголках его рта. Могут ли быть действительно настолько талантливые люди, которые готовы смириться с безызвестностью? Неужели не всем хочется стать кем-то знаменитым? Сюисин был именно таким. В противном случае галактика бы уже давно знала его имя. Но это не значит, что у него нет стремлений. Например, когда-то он хотел отправиться на планету Оракул, а сейчас вот эта война. Кажется, Ван Жан единственный в мире, кто способен его понять. Равно так же, когда они подавали документы на вступление в Академию Араса, Он был единственным, кто знал, что Ванжин в конечном итоге шокирует весь мир. Что ж, родную душу и впрямь сложно найти, но как бы там ни было, пришло время сделать свой ход. С тобой, время бездельничать. Поторопись и напишет счёт. И хорошенько пройдись по этим бездолям. Такую битву могла проиграть только глупая свинья, послышался крик начальника отдела. Происходящее было головной болью для него. Этот парень сидит тут улыбается. Сяо бросил на него равнодушный взгляд, встал И как ни в чём не бывало, отправился к выходу. Начальник Ок был ошеломлён такими действиями и только взмах руки со всей сине, перед выходом за дверь привёл его в чувство. Этот сукин сын, он проигнорировал его. Это мятеж? Неужели он думает, что раз у него есть такой дедушка, то ему можно быть настолько высокомерным? Маляц, не возвращайся, если хватит смелости. Ок был в ярости, но сейчас он мало чем мог ответить. Всем было понятно, что Солнечная система вероятно вскоре исчезнет как независимое государство, стоит ли ему бежать. Говорят, многие бизнесмены сейчас заняты именно этим. Они решили покинуть Солнечную систему уже сейчас, потому что когда с остатками флота рядом с Сатурном будет покончено, бежать станет намного труднее. Стоп. Может, Саюсин тоже решил сбежать? Точно, должно быть так оно и есть. Этот парень настоящий хитрец. Он действительно задумался о дезертирстве. Но это никуда не годится. Почему молокосос пришёл к этому раньше него? Ему тоже нужно бежать. Начальник Колк, вам приказано присутствовать на собрании. Это очень важно. Сказали, если вы не появитесь, то вас отдадут под двойной трибунал. опешил. вашу мать. Ему больше не хотелось быть начальником.